Глава 18. Битва в Вепря с Хиронякшей. Майтрея сказал: "Числавный сын Дети Хираньякша не предал значения предостережительным речам водного царя Варуни. Сведов от народы, где нынче обретается бог богов?" Златоокий демон устремился из глубин морских ввысь к поверхности мирового моря, где увидел непомерной величины вепря, что попирал клыками своими кормилицу землю. Померкла краса витязев в блеске алых очей невиданного зверя. «Кто ты?» «На самом деле, водная тварь! Какой небожитель скрывается за личиной лесного зверя!» — воскликнул демон и расхохотался во все горло. Собратья Твои, могучие боги, едва завидев меня, разбежались точно крысы по норам и щелям, и не сыскать их нынче на небе, как звезд во мгле облаков». «Зачем же ты не примкнул к своему племени, но спрятался в шкуру дикого вепря? Уже ли вознамерился ты уберечь землю от судьбы, что я с любезными моими демонами уготовил?» ей? «Верно, не другие подослали тебя усмирить наше веселое буйство». Но не надейся чарами колдовскими обуздать меня. Береги же, я расправлюсь с тобой под радостный хохот своих любезных сородичей. Что же за власть нынче шутовская во Вселенной, если пускается она защищать себя от покушений, призвав в помощь диких зверей лесных?» — Но недолго здравствовать тебе, друг мой, когда голова твоя треснет, как орех от удара моей палицы, зачахнут точно лишенные корней деревья властители небес, что уповают на твою мощь. Сколь не силился демон уязвить вепря обидными речами, Тот оставался непреклонно спокоен. Но не выдержала угроз земля-матушка. Затрепетала, задрожала на клыках зверя, и пришлось вепрю спасать ее, подобно слону, увлекающему свою подругу из водной стихии, кишащей крокодилами. И... Точно крокодил, за намеченной жертвою, бросился златоокий демон вслед за Господом вепрем, оскалив острые клыки. «Эй, бесстыжая тварь!» — ревел Хираньякша во всю вселенную. «Уже ли думаешь ты спастись от меня бегством? Уже ли надеешься сохранить себе жизнь, отвергнув мой вызов? Верно говорят, бездушную скотину не потревожит клич чести». Отпустив землю качаться на волнах Вселенского океана, Господь обернулся ликом к дерзкому обидчику. Предвкушая скорое спасение мира, Творец Брахма вознес божественному вепрю хвалебную песнь о в вторя ему оросили зверя цветочным дождем. В венце усыпанном драгоценными камнями облаченный в золотые доспехи демон застыл перед всевышним подняв над собою железную палицу обыкновенно терпеливый к хуле смертных господь изволил на сей раз явить обидчику всю силу своего гнева «Несчастный!» — взревел он. «Уже ли думаешь, что дикий зверь испугается дворового пса? Мне ли, хозяину смерти, бояться преступника, запертого для смертной казни?» «Землю я забрал из глубин преисподней, ибо не желаю, чтобы кормилицу пользовали твои родичи, нечестивцы. Изволь, я принимаю твой вызов и готов держать натиск твоей палицы. Однако сражаться мы будем в воде, ибо твердь земная ныне объята вселенскими водами». «Довольно слов, доблестный Витязь, покажи, на что ты способен, вели полчищем своим обнажить оружие, утешь братьев своих, изведи меня со святу не словом острым, но мечом». Майтрея сказал... Вепрь становился все веселее и игривее, чем вовсе вывел Хераньякшу из себя. Не ожидавший дерзости такой, демон закипел гневом, зашипел и напрягся, точно придавленная в траве гадюка. Злоба блеснула в глазах его. Всю силу, что была у него, он вложил в удар палицы, нацеленный в самую грудь зверя. Господь отступил на шаг, едва ускользнув от грозного оружия, как душа, нашедшая соитие с истиной, ускользает из когтей смерти». Закусив в злобе губу, демон опять размахнулся, готовый нанести новый удар, но Вебер опередил его, ринувшись навстречу со своею палицей на перевяз. Едва успев уклониться от палицы, нацеленной ему в правую бровь, искусный воин нанёс зверю ответный удар. Так осыпали они друг друга в распалении гнева ударами могучих булав, и лишь смерть одного из них могла положить конец сей брани. Тела врагов покрылись кровавыми ранами, запах крови распалял их гнев пуще прежнего, ни один не уступал другому ни в силе, ни в хитрости. То были два упрямых быка, схватившихся из-за коров. За битвы вепре с демоном со всех концов вселенной наблюдать собрались множественные боги под водительством великого Творца Брахмы. С изумлением взирал прародитель вселенной на одного из чад своих, стяжавшего силу столь великую, что на равных мерился ею со Всевышним, чьё могущество известно не знает. Господи Вседержитель, — молвил Брахма, — воистину соперник твой ненавистен всем, кто обрел плоть в здешнем мире. Точно острый шип терзает он богов, жрецов, коров, да и всех прочих существ, что чисты помыслами и чтут тебя своим повелителем. С тех пор, как одарил я Сына Дитии своими благословениями, Он сделался сущим злодеем, внушая чадом Божьим лишь страх и волнение. С того самого дня, как уверился в силе своей, Он бродит по вселенной в поисках достойного соперника, Крушав все и вся на своем пути. В целом свете не нашлось существа, способного унять всего кашьябого отпрыска. «Господи всемогущий, покончи разом с коварной гадюкою, что за радость тебе забавляться с гадом, злобным и надменным, чье оружие — единственно колдовские хитрости, ложь и лукавство!» Покончи со злом сей же час, о спаситель, пока не настало мрачное время суток, в кое силы тьмы прирастают числом и могуществом. Ужели волшебную власть свою ты не употребишь для изведения зла ради всеобщего блага? скоро грядут сумерки, Боги силы света слабеют и смежают очи свои. Дозволь добру торжествовать победу, Покуда вселенную не окутала тьма. Пока не поздно, пока не упущено время, Благодатное для победы над злом, Заклинаю Тебя, Господи, истреби мучителя нашего. Всели надежду и счастье В сердца друзей твоих. Коль смерть злодея решена, Что проку играть с ним, Как с детем малым, Не ты искал встречи с ним, Но он жаждал помериться С тобою силою. Так покажи ему, Каков есть гнев Господень. Избавь мир, От власти царя тьмы.